Глава 15. Катиться на спине, прикрытая набитым мешком, довольно хорошо, тем более, что доспехи, перчатки и ботинки помогают притормаживать по стенкам лаза и не лететь кубарем вниз. Усевшись на задницу на неровный каменный пол, я отпихнул вперед ногами меч с тяжелым лазером и замер. Из прохода в свете моего фонаря на меня внимательно смотрит непонятный силуэт, в каком-то маскировочном прикиде цвета песчаной почвы на поверхности, с кучей всяких лохмотьев, среди кусков ткани видны только глаза, и еще в руках угадывается ствол лазера, направленный мне в грудь. Я немедленно поднимаю руки вверх, стаскиваю с себя шлем и еще раз отпихиваю подальше свое оружие. Потом тыкаю рукой в глаз и показываю, что хорошо бы мне уйти из-под него, дожидаясь движения стволом, показывающего, что мне можно перебраться за груду ко мне рядом, и сразу же поднимаюсь прятаться за этой грудой. Я понимаю, что сейчас лучше не шипеть на языке высших и не раздражать этим серьезно напряженного моим внезапным появлением бойца местных. Поэтому все делаю молча. Меч и лазер остается лежать недалеко от места падения, поэтому я успеваю еще подвинуть ногой саму тубу с лазером в сторону к наблюдающему за мной воину. Черт его знает, как сработает заряженная боевая часть на взрыв рядом. Кажется, что местный это тоже понимает, и, прихватив тубу, скидывает сам лазер вниз к моим ногам. Но тут, я еще не успел дойти до указанного мне места, сверху раздаются звуки падающего чего-то увесистого. Местный приседает за прикрывающим его камнем, я наклоняю голову за свое укрытие, не успевая спрятаться целиком. Катится что-то тяжелое, точно не осколочный заряд, и тут на мое же место падения плюхается 254-й с обалдевшим видом, В одной руке у него лазер, из которого идет легкий дымок, меч в ножнах и мешок за спиной. Похоже, что он успел выстрелить куда-то и прыгнуть за мной следом. Но мой новый единомышленник не растерялся и сразу отбросил пушку к ногам местного, который теперь вводит стволом своего агрегата с меня на 254-го и обратно, не понимая, что здесь творится. 254-й, оглядевшись, замечает меня и кивает мне, потом жестами показывает местному, что он там наверху кого-то убил, проводя себе ребром ладони по горлу. И хочет поскорее убраться подальше от этого лаза, пока оттуда не посыпались заряды с острой начинкой. Местный отправляет его ко мне, что 254-й сразу же и делает, одним прыжком оказавшись рядом со мной, вдавливая меня в угол. Потом местный дергает какой-то рычаг рядом с собой, сверху раздается тяжелый удар, просыпается вниз много камней и песка, и сразу же отрезаются все шумы с поверхности, Становится тихо, как на кладбище, как и положено, глубоко под землей. «О, круто!» — он обрушил приготовленный камень на сам лаз. «Теперь до нас не добраться ни коптерам, ни нашим!» — возбужденный радостно шипит 254 -й. Он сразу же снимает мешок со спины и меч в ножнах, кладет все перед собой и держит руки перед грудью, показывая всем видом, что сдается на милость победителя. «Я тоже хотел бы снять мешок со спины», Но в узком месте 254-й просто придавил меня к стене. Я пока не решаюсь дергаться, чтобы не спровоцировать на местах Он уже вышел на середину этого маленького грота, не спуская с нас дуло лазера. Заглянул в сам лаз и тоже спокойно выдохнул. Кажется, там все в порядке. Начал было что-то говорить на таком певучем языке в свою гарнитуру, но теперь наступившая тишина не продлилась очень уж долго. Наше убежище внезапно содрогнулось, Тут же сверху донеслись тяжелые удары. Мы с 254-м сразу же заторопились на выход из рукотворного грота, пока он не обвалился. Местный, похоже, более знаком с возможностями подземелья противостоять обстрелу с воздуха и наверняка уверен, что сейчас сразу нам ничего не грозит. Но понятно, что делать тут больше уже нечего. Хотел ли он выбраться наружу и пострелять нам в спину, когда цепь пройдет дальше или просто ведет разведку на определенном участке, Этого мы уже не узнаем». Он кивнул нам на мешки и мечи, подхватил сам пару валяющихся лазеров и мотнул головой, указывая направление и что пора выдвигаться отсюда. Идти по узкому и низкому проходу оказалось не так и легко, он часто виляет. Мы с 254, довольно высокие и крупные мужики, да еще в пластиковой броне, пролезаем не везде с первого раза, часто цепляясь выступающими плечами и мешками за разные неровности. Хорошо, что до первого места, своеобразного купольного зала, где сходятся несколько разных туннелей и есть возможность выпрямиться, мы выбираемся через небольшой отрезок времени и останавливаемся там по команде местного. Дальше не идем, просто стоим и ждем какое-то время, пока из одного из туннелей не выскакивают двое других военных, и в зальчике становится сразу же тесно. По дороге мы услышали повторение разговора, наш конвоир доложил обстановку, Местные, конечно, здорово удивлены густому потоку из таких нечастых гостей в своих подземельях. Нас с 254-м быстро обыскивают, не заглядывая в мешки, заставляют свести сзади руки и одевают на них какие-то путы, крепко и мягко зафиксировав кисти рук. Подхватив все наше оружие, нам надевают на плечи мешки. Теперь один из охранников показывает дорогу впереди, второй идет сзади. Пока отношения довольно нормальные. Никаких грубостей и желания причинить боль. Поэтому я не жалею, что перешел на противоположную сторону. Пока все прилично, на хорошем уровне гуманности. Тем более, что гораздо лучше оказаться пленным, сдавшимся самостоятельно, чем воевать насмерть на поверхности чужой планеты из-за совсем чужие интересы, всего-то навсего за три миски непонятной бурды в день, за три корочки хлеба. Почему-то вылезает в голове какая-то похожая ассоциация. Очень это оскорбительно для мыслящего человека, конечно, для безмозглого раба, и так все хорошо выглядит. Идти пришлось довольно долго, зато, насколько я могу ориентироваться, чисто приблизительно, конечно, мы удаляемся от места нашего спуска вглубь территорий, их местными. Не сказать, что это меня не радует, жаль только, что поговорить с 254-м никак не получится сейчас, чтобы узнать, какая муха его укусила настолько, что он свалился в лаз следом за мной. Что-то произошло на поверхности, когда я уже оказался под землей. Не зря же от его личного лазера шел дымок, а он сам целый и невредимый скатился на нижний уровень. Наверняка случилось что-то такое, после чего возвращаться в часть для 254-го стало невозможно. Не знаю, что произошло наверху, но те мужики, которые думают пойти по моим стопам в будущем, так точно не торопятся, собираясь дождаться, когда появятся условленные знаки на тех же самых ловушках, или приметных камнях. Это они не торопятся, а здесь все быстро случилось. Пройдя солидное расстояние по уже более широким туннелям, мы добрались до местного пересадочного узла, где нас взгромоздили на что-то напоминающее тележки, поставленные на рельсы. А я вспомнил, что с таким транспортом связаны люди, занимающиеся добычей под землей. Где это происходило и чем именно они занимались, память все равно не дает ответов, как я не напрягаю извилины. Потом уже какое-то время не слишком быстрой езды, и нас выгружают на оживленном пятачке, где провожатым пришлось ответить на вопросы окруживших нас местных. Теперь я могу внимательно рассмотреть противников высших, и вижу невысоких и довольно щуплых созданий с длинными ушами и приятными чертами лица, еще с длинными волосами, у некоторых они закрывают спину которые разговаривают между собой на мелодичном и приятном языке, являющемся полной противоположностью нашему противному и мерзкому шипению. Такие гуманоиды, не сильно отличающиеся от людей, но все же совсем не люди. Хотя в военном лагере я, кроме моего типа человеческой расы, встречал таких, как 254-й, и еще один тип точно присутствует там, на некоторых небоевых должностях остались такие коренастые, как бочонки мужики Видно, что давно здесь отвоевали свое, получили увечья и теперь дослуживают в тылу, помогая крутиться винтиком военной системы высших. Уже за это одно, за нормальный язык, я готов изменить присяги, которую и не давал, кстати. Поменять свое прежнее место жительства, куда никогда не собирался попасть, пусть оно теперь окажется под землей. Одеты все в свободные одежды неярких цветов, оружие редко у кого мелькает при себе, Похоже, что с передовой мы перебрались уже в самый настоящий тыл, и это радует нас обоих. Как я понимаю сейчас, услышав другой язык, нам точно придется учить его. Только как можно разблокировать наши с 254 мозги, я не знаю. Сколько времени должно пройти, прежде чем наше сознание и мысли смогут вырваться из-под последствий топтания в наших головах технологий высших и поставлены ими блокады. Впрочем, воевать мы уже можем — значит, и пользу приносить станем сразу, не совсем тунеянцы получаемся. Я все же не выдерживаю непонимания и спрашиваю стоящего рядом 254-го. Нам придется учить язык местных. Что говорили ваши перебежчики, когда вы встречались?» Народ местный внимательно посмотрел на то, как я зашипел, поэтому я улыбнулся, как смог приветливее, и пожал плечами, мол, сам бы рад не говорить на этом языке, но прошу меня извинить, другого в голове у меня пока нет, не заложено. Когда-то 006 и 009 говорили мне о том, что разговаривать на своем языке строго запрещено, положено смиренно ждать, пока не освоится язык высших. В тот момент мне на ум еще приходили разные слова из прошлой жизни, правда я уже не понимал или очень плохо понимал их смысл. Но с постепенным усвоением шипучего языка все другие слова исчезли, Последствия перепрошивки мозга убрали все осколки прежней жизни из моего сознания. «Не переживай, перебивщики точно могли разговаривать на двух языках», прошипел в ответ мой напарник по побегу и также улыбнулся обступившим нас зрителям, после этого переставшим обращать на нас внимание. Вскоре через небольшую толпу около нас пропихался солидный по возрасту местный, рядом с ним оказался совсем маленького роста паренек, который оказался переводчиком с шипящего недоразумения, как я с радостью убедился в этом после первого же вопроса от солидного местного. «Это предварительный допрос. Чтобы вы понимали», — прошипел паренек после слов своего начальника. «Остальные, как по команде, отошли от нас и больше не мешают разговору-допросу. Наш человек с передовой позиции доложил, что вы сами спрыгнули в лаз и не пытались воспользоваться своим оружием. Это правда?» «Да, мы сами сложили наше оружие», — первым ответил 254-й. «Я же решил пока помолчать. Похоже, что мой основной наставник в новом мире что-то соображает, как стоит здесь разговор вести. Что-то ему донеслось от перебежчиков или перевоспитавшихся у местных пленных». Перевод услышали все вокруг и одобрительно зашумели. Фраза оказалась та самая, которую требовалось сказать. «Как вы поняли, что пора сдаваться?» Следующий вопрос от пожилого — «Может, переводчик немного не так перевел его слова, и по смыслу звучало, почему вы сдались?» «Давно уже думали это сделать. Нас гораздо больше таких, не одни мы», — ответил 254-й. «Хорошо. Мы узнали пока все, что требовалось. Следуйте за своими стражами», — услышал я напоследок, после чего мы снова пошли по одной из троп. И отметил, что с подземными коммуникациями у местных все на очень приличном уровне. Налажена вентиляция и нет грязи или сырости. Некоторые стенки забраны сетками, непонятно из какого материала, держат, похоже, самые сыпучие места. Свет дает какая-то плесень, которая дисциплинированно тянется именно над головой. Но попадаются ярко освещенные перекрестки, где никого не видно. Кажется, проблем с энергией у них нет, раз не экономят ее и используют постоянно в пустых туннелях. Пройти пришлось еще немало. Но когда мы вошли в зал с несколькими небольшими комнатами, рассчитанными на размещение кого-то типа нас, у нас сняли путы с рук. Я заметил, как мелькнуло что-то ярко-белое, и потом само исчезло в подсумке на поясе у наших конвоиров. Разумные путы. Что только не придет в мою пустую голову. Пришлось разоблачиться от защиты полностью, снять боевое белье и достать все, что оказалось в мешке. Сухпай нам оставили». Также и бутыли с водой проверили, но забирать не стали. Тем более, что вода нам необходима, чтобы из порошковой смеси приготовить ту же самую бурду, которой мы питаемся, то есть питались до этого момента на базе. Под теперь босыми ногами оказался теплый пол, что меня порадовало, так как ботинки тоже забрали. Развели по небольшим камерам. Я оказался немало удивлен тому, что и у местных есть такие же кровати, как и на базе, с такой же системой самоочищения. Чем я сразу же и воспользовался, кто его знает, какой блохастый узник сидел в камере до меня. После этого, как есть, в оставшемся нижнем белье, после всех переживаний сегодняшнего утра, завалился спать. И спал, как убитый, пока меня не разбудили пришедшие снять более обстоятельный допрос новый местный, не такой пожилой, зато с тем же мелким переводчиком. На каменную полку, вырастающую прямо из стенки, поставили что-то интересное, похожее на камеру которые были натыканы на базе, и сказали мне отвечать на вопросы, глядя в нее. Вопросы пошли сразу же и быстро, без особых церемоний. «Твой номер?» 469 Давно ты служишь у гангов?» На мой недоумевающий взгляд, мне объяснили, что мои хозяева, на чем языке я говорю, цивилизация ганги. «А, понял. Три дистрикта вот-вот закончатся, как я очнулся здесь. Так мало?» «Какой это у тебя выход на нашу территорию?» «Первый раз меня отправили со всеми. До этого только на учебных полигонах был. Ты хочешь сказать, что за месяц после прошивки мозга смог понять, что воюешь на плохой стороне?» «Нет. Об этом мне рассказали 254-й и его друзья. Или единомышленники». «254-й давно здесь?» «Да, один из самых опытных. Где-то 25 дистриктов. Поэтому сильно отличается от тех, кто прошел перепрошивку мозга недавно» видя, что меня внимательно слушают, я продолжаю. Со мной разговаривали 254-й, больше всех, и шестеро его товарищей. Все они знали, что я должен перейти на вашу сторону в первом же выходе, и учили меня, как это сделать лучше. Почему они обратили на тебя внимание, именно на тебя? По лицу определили, что мне не все мозги снесли, поэтому и подошли. Ты что-нибудь помнишь из прошлой жизни? Отчетливо нет, только какие-то несвязанные воспоминания. «То есть на твоих ладонях крови наших братьев нет?» «В этой жизни точно нет. Это мой первый боевой выход со своим полувзводом. Ты знаешь, что 254-й убил командира вашего полувзвода?» «349-го?» «Нет, не знал. Но понимаю, почему он это сделал. Чтобы спасти тебе жизнь, как самому подходящему для переговоров. Это он сам сказал». «На этом допрос закончился. Пока все, что требовалось...» Про меня выяснили и сказали, что мной займутся завтра, когда приготовят лабораторию. «В полевых условиях не можем тебя взять сразу, мощности оборудования не хватает». «А что со мной будут делать завтра?» — потрясенно спросил я. «Надо же, у дикарей есть даже какая-то лаборатория, которую стоит подготовить». «Конечно, никакие это не дикари эти существа, воюющие наравне с высшими. Но зачем для меня готовить лабораторию?» «Как зачем?» «Снять все блоки в твоих мозгах, тогда ты поймешь, кто ты такой и откуда». Местные ушли, закрыв все же дверь на замок, но я этого почти не заметил. «Завтра я могу вспомнить все, что со мной случилось раньше? Неужели это правда? Откуда у племени, прячущемся под землей от могучего захватчика, такие возможности?» Притом сказано, это оказалось с полной уверенностью в успехе. От волнения я сел на теплый пол, И лихорадочно принялся набивать живот обоими сухпайками, щедро заливая их водой. Перед уходом переводчик сказал мне, как включить воду, просто стекающую по камню в большую чашу, и как пользоваться местным туалетом. Ну, это я уже знаю. В казарме стоят такие же примерно, только здесь унитазы сделаны и явно выглядят подороже из красивого такого камня.